Глава 20 Всю осень и часть зимы Олегра разрабатывала свой рецепт бодрилки, испытывая его на звезде Кори. Когда выпал первый снег, их раскачка резерва занимала уже пять минут, и ботаник позволил ей заняться зельями, которые требовались темному лекарю. Конечно, зелья на крови — надо было варить в присутствии донора, так что Кори проводила с ведьма часы в академической лаборатории, все больше ее узнавая и незаметно привыкая к ее присутствию в своей жизни. Случались и казусы. Однажды бодрилка получилась столь забористой, что Терн носился по полигону как заведенный, пока не свалился без сил. Ну и тогда еще подрыгивал ногами, порываясь куда-то бежать. В лекарском крыле парню полностью очистили кровь и целую неделю восстанавливали перенапряженные мышцы, а ведьме сделали внушение и попросили рецептик. Потому что боевику такое зелье давать, конечно, нельзя, а вот дракону или боевому коню очень даже можно. Масса другая. Сил побольше, польза очевидная. Алегра поковыряла сапожком пол и заявила, что рецепт фамильный. Хотите знать? Пишите семейному юристу, и если матушка позволит. Декан темного факультета стиснул зубы и попытался на ведьму надавить, мол все, что произведено в лабораториях академии, принадлежит академии. Но девица уперлась и на голубом глазу заявила, что делала бодрилку в своей комнате и может это доказать, а рецепт фамильный открывать не имеет права. Собственная бабушка проклянет. Махнув рукой и бурча себе под нос про наглых темных, декан действительно связался с юристом семьи Дайер, и через неделю в академию прибыли матушка бабушка олегры Рецепт рецептом, но в любом зелье есть тонкости, а бодрилка в каком-то смысле была зельем, пусть и результат выглядел как конфета. Родительница выписала в канцелярии разрешение на посещение общежития, и сразу после лекции Аллегра в своей комнате делилась опытом с матушкой и бабушкой. Записав все до мелочей, Опытные ведьмы похвалили молодую и за рецепт, ни разу не фамильный, и за разумность и осторожность. сотвори она такое в академической лаборатории, пришлось бы отдать ценный рецепт просто так. А теперь семья получила новый источник дохода. Слабенькие ведьмы, находящиеся под опекой семьи, будут варить бодрилку для боевых коней и продавать в армию по фиксированной цене. Малая часть будет расходиться по лавкам для борцов с нечистью, торопливых купцов, курьеров и вестников. Да и драконы не откажутся от подобной штуки. Бывает даже им нужен рывок на пределе сил. В общем, Олегру похвалили, оставили ей домашних гостинцев и отбыли. А уже на следующий день темную начали одолевать женихи. Поначалу ведьма растерялась, отчего это вокруг ее скромной персоны закружили старшекурсники известных родов, причем как темных, так и светлых. Отбоя не было от желающих поднести ей сумку, занять для нее столик в столовой или стул на поточной лекции. А уж букетиком, конфетам и мелким подарком Не было числа. Недели две Аллегра держалась, а потом готова была визжать и топать ногами. Все эти настойчивые ухаживания просто мешали ее учебе. «Вот чего они ко мне прилипли?» — задала вопрос воздух сердитая ведьма с силой захлопывая тяжелую дверь в собственную комнату. Ей приходилось сразу после занятий со всех ног бежать к себе, чтобы увернуться — от настойчивых кавалеров. м все просто», — ответил мистер Кот. «Твоя матушка зарегистрировала патент на твое имя. Новая бодрилка Сколыхнула и магов, и ведьм, а успешные испытания в мертвом лесу вообще прибавили зелью очков. Твоя семья день и ночь варит бодрилку в нереальных количествах». А поскольку ты благоразумно поставила защиту от копирования рецепта, то повторить ее никто не может. Вот и пытаются тебя охмурить, чтобы узнать рецепт или хотя бы перетащить столь ценную ведьму в собственный клан». «Фу!» — высказалась ведьма, падая на кровать. «Как ты все это узнал, Котя?» «Как-как», — хмыкнул фамильяр, вытягиваясь на своем любимом кресле. «Что-то услышал в академии, что-то спросил у твоей матушки. Сложил два и два и получил десять». «И что, они теперь до конца учебы вот так за мной бегать будут?» — буркнула Алегра. «Пока ты не заключишь, с кем-нибудь официальную помолвку будут», — сказал кот, сладко жмурясь. «Эх, какие маги бегали за его ведьмой!» Приятно посмотреть. Но толку в этих атаках. Аллегра еще девчонка и больше думает об учебе, чем о браке. Да и рано ей. Темные ведьмы созревают позже природниц или травниц. Их эмоции более тяжелые, порой давящие. Зато верность темные ведьмы хранят чаще. Да и семьи у них крепче. Повздыхав, Аллегра занялась зельями. А на следующий день в Академию внезапно явились мама и бабушка с официальными предложениями брака от восьми темных кланов. «Мы не собираемся давить, дочь», — сразу обрисовала свою позицию мама. «Но на нас тоже давят. Будет лучше, если ты выберешь кого-то и заключишь помолвку. Старые маразматики подуспокоятся» и дадут нам нормально работать. Ведьма повесила нос, а бабуля ей подмигнула и похлопала по руке. Подумай, внуча, не обязательно помолвка должна закончиться свадьбой. Но чем скорее ты дашь всем понять, что занята, тем лучше. Я ведь знаю, что ты у нас талантлива и придумаешь еще что-нибудь интересное. Тогда эти вампиры совсем сон потеряют пытаясь затащить тебя в свой клан. Олегра кивнула и пообещала подумать. Мама с бабушкой ее расцеловали и ушли, оставив на столе восемь свитков с брачными предложениями. Для заключения помолвки ей достаточно было приложить окровавленный палец к любому свитку, и вот она уже невеста. Тягостно повздыхав, Алегра сгребла бумаги и отправилась на полигон. У нее планировалась очередная тренировка испытания со звездой Кори, и она не хотела ее пропускать из-за своего дурного настроения.